Господин народный артист. Парижские последние новости пишут: Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже пять тысяч франков. Тысяча отдана бывшему морскому агенту капитану первого ранга Дмитриеву. Тысяча раздана Спасским лицам, ему знакомым по его усмотрению, и три тысячи Владыке. Митрополиту Евлогию. Вынув бумажник из-под хвостика фрака, добрейший Федор Иванович Шаляпин на русских безработных пять тысяч франков бросил на дно поповской шляпы. Ишь, сердобольный, как заботиться. Конечно, плохо, если жмет безработица, но... Удивляют получающее пропитание. Почему у безработных звание капитания? Ведь не станет лезть морское капитанство на завод труда и в шахты пота. Так чего же ждет Евлогиева паства? И какая ей нужна работа? Вот если за нынешней грозою нотною пойдет война в орудийном аду... Шаляпинские безработные живо себе работу найдут. Впервые тогда комсомольская масса, раскрыв пробитые пулями уши, сведет знакомство с шаляпинским басом через бас белогвардейских пушек. Когда ж полями, кровью политыми, рабочие бросят руки и ноги, вспомним тогда безработных митрополита Евлогия. Говорят, артист — большой ребенок. Не знаю, есть ли у Шаляпина Бонна, но если Бонны нету с ним, мы вместо Бонны ему объясним. Есть класс пролетариев, миллионногорбый, и те, кто покорен фаустовскому тельцу. На бой последний класса оба Сегодня сошлись лицом к лицу. И песня, и стих — это бомба и знамя, И голос певца поднимает класс. И тот, кто сегодня поет не с нами, Тот против нас. А тех, кто под ноги атакующим бросится, С дороги уберет рабочий пинок. С барина, с белого, сорвите, наркомпросцы, Народного артиста «Красный венок», 1927 год.